Параграф 2. Хронология и периодизация. Как и в других странах Древнего мира, в Китае не существовало единой системы летоисчисления. Начиная с первого тысячелетия до нашей эры, даты обозначались по годам правления Вана, верховного правителя. Поэтому установление абсолютной хронологии наталкивается порой на значительные трудности. Как современные исследователи по-разному датируют Джоузское завоевание привершие к падению государства Инь. Это событие относится одними историками к 1122 году до нашей эры, другими к 1066, 1050 или к 1027 году до нашей эры. Лишь с 341 года до нашей эры в истории древнего Китая начинается вполне достоверная хронология. С первого века нашей эры древние китайцы начали использовать для обозначения лет особые знаки шестидесятиричного цикла, до того служившие для наименования дней. Шестидесятилетний цикл, использующийся с тех пор в Китае непрерывно, полностью устранил возможность сколько-нибудь серьезных ошибок в датах. Для уточнения хронологии более раннего периода в настоящее время используются новые методы исчисления абсолютных дат, в частности записи о солнечных и лунных затмениях и так далее. Для традиционной китайской исторической науки была характерна периодизация древней истории Китая по династиям. Так, за эпохой мифических пяти императоров следовало время правления трех династий Ся, Шан-Инь и Джоу. По традиции эпоха Джоу делится на две части. Западная Джоу, 11. 8 века до нашей эры и Восточное Джоу 8. 3 века до нашей эры. Включающие периоды Чун Цю и Джаньго. На смену династии Цинь 3 век до нашей эры приходит династия Хань, время правления которой также делится на западные и восточные периоды. Династийная периодизация не может полностью удовлетворить требования современного исследователя. Поэтому мы пользуемся археологической периодизацией, членящей этапы развития общества по уровню производительных сил и основному материалу, из которого изготавливались орудия труда. Следовательно, эпоха, предшествующая трем династиям, должна быть отнесена к неолиту, тогда как шан-иньского времени древнекитайское общество вступает в эпоху бронзы. В конце периода чун 6-5 века до нашей эры в Древнем Китае получает распространение железные орудия. Начинается эпоха железа. Для нас, разумеется, наиболее существенна периодизация, основным критерием которой является социально-экономическое развитие общества. Мы выделяем пять Основных периодов истории древнекитайского общества. Страница 352. Первый. Разложение первобытно-общинного строя и возникновение классового общества и древнейших государств. Второе тысячелетие до нашей эры. Второй. Древний Китай в 8-м веках до нашей эры. 3-е первое централизованное государство в Китае империя Цин 221-207 годы до нашей эры. 4-й империя Хань 3-й века до нашей эры. 5-й Древний Китай в первом-третьем веках нашей эры.